Марина ловила на себе выжидательные взгляды дружного актива, отходившего подальше специально для того, чтобы разглядывать ее с безопасного расстояния безо всякого стеснения. На всякий случай. От греха подальше. Марина унесла из штаба компрометирующие списки, заверенные знакомой, похожей на кудрявую овечку, подписью «Кухарского». Дома она упрятала бумаги в старую, сшитую из кусочков и страшную, как творение доктора Франкенштейна, кожаную сумку, которую когда-то купила, польстившись на натуральность материала. Она надеялась, что бесформенное чудовище, которому она никогда не доверила бы даже самой малой денежной заначке, переварит в своей утробе то, о чем ей не хотелось помнить во время дневных напряженных трудов, И тем более ночью, когда подушка делалась тяжелой, будто мертвое тело, и сон никак не мог напитать непроницаемый мозг, в котором жужжало, все жужжало и жужжало, ясная, неподвижная, пустая, обезболенная дремота. Зима, очень долго походившая на старую газету с остатками летне-осенних событий, наконец установилась крепко.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 не имеет права ему препятствовать и длить это царское гниение в золоченной спальной карете. Ежедневные муки тела, еще более горькие муки непримиримого духа, не видящего в продолжении лежачего существования ни малейшего смысла. Теперь, если Нина Александровна вдруг замечала на одеяле знакомый цветочек разложенный с снасти, она уже не бросалась вперед, но отводила глаза.